— Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде. Споги, как видите, с дырами. Чем прикажете почивать? — Без церемонии. Мы к вам за делом. — Вот вам, покупщик, — вам Чичков, сказал Костонжогло. — Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку. Чичков дал ему обе. Хотел бы очень почтеннейший Павел Иванович показать вам имение, стоящее внимание. Да что, господа, позволить спросить, вы обедали? Обедали, обедали, — сказал Костанжогло, желая отделаться. Не будем мешкать и пойдем теперь же. Пойдем, — хлобой взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все пошли улицу и деревню.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 подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжоглый и Чичиков остались позади, и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении. — Трудно, Платон Михайлович, трудно, — говорил Хлобуев Платонова. Не можете вообразить, как трудно. Без денежье, без хлебья, без сапожья. Ведь это для вас слова иностранного языка. Трын, трава бы, все это было, если был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей сгрустнется, поневоле сгрустнется. — Ну да если вы продадите деревню, это вас поправит, — спросил Платонов. «Какое — Какое поправит, сказал Хлобуев, махнувший рукой. — Все пойдет на уплату долгов, а для себя не останется и тысячи.